Глава 14. Обмен веществ и энергии. Обмен веществ и энергии обязательное условие жизни. Для того, чтобы жить, организмы должны постоянно получать из окружающей среды различные вещества. Растения воду, минеральные соли, углекислый газ, кислород. Животные белки, жиры, углеводы, а также воду, кислород, минеральные соли. Без этого невозможный рост и обновление клеток любого организма. Одновременно во внешнюю среду живые организмы выделяют продукты своей жизнедеятельности. Растения – воду, углекислый газ, кислород. Животные – воду, углекислый газ, мочевину, и некоторые другие вещества. Иными словами, между организмом и окружающей средой идет постоянный обмен веществами. Вещества, поступившие извне в клетку организма, не остаются неизменными. Прежде чем стать частью его тела, они подвергаются различным превращениям. В зеленых клетках растений На свету из простых веществ, воды и углекислого газа, в результате фотосинтеза образуются сложные органические соединения. Сахара, которые затем превращаются в крахмал, клетчатку, белки, жиры. Они идут на построение новых клеток и органоидов, расходуются в процессе дыхания или откладываются в семенах, плодах, прозапас. Так в запасающих тканях клубня картофеля откладывается в больших количествах крахмал. В мясистых листьях луковицы лука растворенный в клеточном соке сахар. Сахар накапливается в плодах персика, яблони, арбуза, винограда. Много его в корнеплодах сахарной свеклы, стеблях сахарного тростника. Ткани некоторых растений богаты жирами. Запасной жир имеется в семенах подсолнечника, льна, конопли, хлопчатника. Запасные белки накапливаются в семенах гороха, фасоли, сои, бобов. Иначе происходит обмен у животных. Полученные ими в готовом виде питательные вещества – белки, жиры, углеводы – имеют очень сложное строение и не могут непосредственно использоваться организмом. Только в результате ряда превращений они переводятся в более простые соединения, растворимые в воде и уже в таком виде усваиваются клеткой. Только в результате ряда превращений они переводятся в более простые соединения, растворимые в воде и уже в таком виде усваиваются клеткой. Здесь из них образуются другие сложные вещества. Одновременно с образованием сложных веществ в клетке идет противоположный процесс – распад сложных соединений на более простые. Он сопровождается выделением энергии, которая расходуется на образование новых веществ, работу различных внутренних органов, поддержание температуры тела. Обратите внимание. Все превращения, связанные с образованием сложных веществ из простых и наоборот, распадом сложных соединений на простые с выделением энергии, называются обменом веществ. Многообразие живых организмов в природе, сложность их строения и поведения обусловили существование разных по сложности типов Обмена веществ Давайте посмотрим, как происходит обмен веществ у позвоночных животных. У рыб он протекает медленно. Например, сердце окуня делает лишь 18-20 ударов в минуту. По кровеносной системе течет кровь, слабо насыщенная кислородом. Поэтому реакции обмена веществ идут медленно, а энергии в результате распада сложных соединений выделяется мало и температура тела рыбы зависит от температуры окружающей среды. выловленная рыба бьется в руках так как руки человека для нее горячи у земноводных пресмыкающихся кровеносные системы и органы дыхания более совершенны, но уровень обмена веществ Также невысок, тепла образуется мало. А значит, температура их тела непостоянна и сильно колеблется в зависимости от температуры окружающей среды. С понижением температуры они становятся малоактивными, на зиму впадают в спячку. Таких животных называют холоднокровными. Другое дело птицы. Пища у них переваривается быстро. Более совершенные кровеносная и дыхательная системы обеспечивают богатое насыщение крови кислородом. Поэтому распад сложных органических веществ идет активно. Высвобождается большое количество энергии, достаточное для осуществления процессов жизнедеятельности и для согревания тела. То есть температура их тела не зависит от температуры окружающей среды. Это животные теплокровные. К теплокровным животным относятся и млекопитающие. Итак, ребята, вы должны запомнить, что обмен веществ и энергии – основной признак живого организма. В ходе обмена веществ происходит постоянное превращение одних веществ в другие. Из простых образуются сложные. Сложные разлагаются на более простые. Выделяемая при этом энергия используется в многочисленных процессах, происходящих в организме.